46. Матерь Агни-йоги Прозреваем в будущее устремлением в Него. Где мысль, там и сознание. Перенесение сознания в будущее – одно из условий следования по пути. Много несовершенства в настоящем, но преодолеть их можно лишь в будущем. Потому будущее можно назвать полем реализации достижений. Смело идите в будущее, в нем все.